встретила другую несокрушимую волю, и он просто не мог понять, как возможно, чтобы кто-то чинил препятствия его желаниям. Вениций скорее превратил бы и Рим, и мир в развалины, чем отказался от того, чего ему хочется. У него отняли, из рук вырвали вожделенное блаженство — И ему казалось, что произошло нечто неслыханное, вопиющее о месте по законам божеским и человеческим. Но главное, он не хотел и не мог примириться с таким поворотом судьбы. Ведь никогда в жизни своей он ничего так страстно не желал, как Лигию. Без нее он не мыслил себе существование, не мог себе ответить, что будет делать завтра, как будет жить в последующие дни. Минутами его охватывала ненависть к ней, близкая к безумию. Ему хотелось видеть ее тут, рядом, чтобы ее избивать, тащить за волосы в кабикул, издеваться над ней. А то вдруг пронзала невыносимая тоска по ее голосу, ее телу, ее глазам, и он готов был валяться у нее в ногах. Он призывал ее Грыз себе пальцы, стискивал голову руками, изо всех сил стараясь рассуждать спокойно о том, как ее найти, но не мог. Тысячи разных способов и средств мелькали в его мозгу, одно безумнее другого. Наконец его осенила мысль, что Лигию отбил никто иной, как Авл, и уж во всяком случае Авл должен знать, где она скрывается. Вениций вскочил на ноги, чтобы бежать к Кавлу. Если ее не отдадут ему, не испугаются угроз, он пойдет к императору, обвинит старого воина в непокорстве и добьется для него смертного приговора. Но прежде исторгнет признание, где находится Лигия. И даже если Лигию отдадут ему добровольно, он все равно отомстит». Да, конечно, Плавтии приютили его под своим кровом, выхаживали его, но это не имеет значения. Одним этим нынешним поступком они освободили его от долга благодарности. И его мстительное неистовое сердце радостно затрепетало при мысли об отчаянии Помпонии и Грицины, когда Центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он был уверен, что добьется такого приговора. Петроний поможет». И вдруг в жилах Вениция кровь застыла от страшного предположения. А что, если Лигию отбил сам император? Всем было известно, что ночные бесчинства служили императору средством разгонять скуку. Даже Петро не принимал участие в этих забавах. Главной их целью было хватать женщин и подбрасывать их на солдатском плаще до обморока. Но сам Нерон называл эти походы «ловлей жемчужин», потому что случалось, что в недрах густо заселенных беднотою кварталов удавалось обнаружить истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда Сагатио, как называлось подбрасывание на солдатском суконном плаще, превращалось в похищение, и жемчужину отправляли либо на палатин, либо на какую-нибудь из бесчисленных вил императора — Либо Нерон вступал ее кому-то из своих любимцев. Так могло случиться и с Лигией. На Перу император разглядывал ее, и Вениция ни секунды не сомневался, что она должна была показаться Нерону прекраснейшей из всех женщин, каких тот когда-либо видел. Могло ли быть иначе? Она, правда, была на полотене во власти Нерона, и он мог открыто удержать ее у себя, Но, как справедливо говорит Петроний, императору в его преступлениях недостает смелости, и он, имея возможность действовать открыто, всегда предпочитает действовать тайно. На сей раз его к этому мог побудить также страх перед Попеей. И тут Венецию пришло в голову, что Авл, пожалуй, не решился бы насильно отбирать девушку, подаренную ему, Венецию самим императором. Но кто же все-таки решился? Да не тот ли голубоглазый великан, тот легиец, который ведь посмел зайти в треклини и на руках унести ее Спира? Но куда бы он с ней скрылся,